И не следует доверять судьбе коварства, который ты не раз испытал. К тому же, ты ещё не знаешь, каким обязанностям граф собирается тебя представить. У него есть секретари и управлятель. Каких же услуг он ждёт от тебя? Вероятно, он хочет, чтоб ты носил кадуцей. Чем лучше, Кто состоит при знатном баряне для таких надобностей, тот делает карьеру как на курьерских. Оказывая честные услуги, идёшь вперёд шашком, да и то не всегда достигаешь цели. В то время, как я предавался этим прекрасным рассуждениям, пришёл ко мне лакей и объявил, что обедавшие у нас кавалера разошлись по домам и что граф требует меня к себе. Я поспешил на гравскую половину и застал своего господина лежащим на софе и собирающимся провести досуг в обществе обезьяны, которая находилась подле него. "Подойдите поближе, Жэльблас", сказала она. "Возьмите стул и слушайте, что я вам скажу". Я повиновался. А он обратился ко мне со следующей речью: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 И приказал показать тебе всё, что хранилось в людской, то есть серебряную посуду и столовое бельё. Затем я предложил дворянскому правителю беречь господское добро и не сорить деньгами. И закончил своё увещевание предупреждением, что осведомлю его сиятельство обо всех недобросовестных поступках, какие будут мною замечены. Но я не остановился на этом